Глава 17. Вени Виде Виче. Пришёл, увидел, победил. Даже сегодня, сейчас эти слова находят отклик в моей душе. Лаконичной фразой Цезарь описал, что произошло, когда он всё-таки встретился с царём Фарнаком из Понта. Проделав путь сотни миль, Цезарь загнал царя на его собственную территорию, а потом прямо с марша вступил в сражение. Оно продолжалось четыре часа и закончилось полным разгромом хвостлевого монарха. В безмерной самонадеянности Фарнак бросил свои колесницы вверх по склону, в лобовую атаку против занявших горный гребень римлян. Исход был предрешен. Впоследствии, по слухам, Цезарь сказал, «Если все противники Помпеи таковы, неудивительно, что он стяжал славу непобедимого полководца». Битва разыгрывалась в первый день римского месяца «Секстилия». Почти два месяца назад Цезарь покинул Александрию во главе легиона, укомплектованного на одну четверть, и вновь его стремительный натиск превосходил все мыслимые возможности, а его грозная слава опережала его армию. Не хотелось, чтобы те исторические три слова были написаны мне, но, увы, дело обстояло не так. Они содержались в письме, посланном в Рим на имя некоего Гая Матия, старинного доверенного друга Цезаря. Лазутчики постарались и разнесли их по всему миру. Те же лазутчики, как и международное братство евнухов Мардиана, сообщили, что он вернулся в Рим в сентябре, установив порядок в мятежных землях и распределив ключевые должности между людьми, на которых мог положиться. «Почти каждый день я ходила в твое святилище, Уисида, чтобы молить тебя об избавлении от опасности, ибо не находила себе места от беспокойства. Даже в поры его триумфа, Я подспудно чувствовала, что боги смеются над ним, будто приготовляя его для жертвоприношения. Они осыпали его почестями одаряли безмерной славой, как мы балуем и нежим быков и голубей, отобранных для алтаря. Мы украшаем их гирляндами, кормим отборным зерном и травой, укрываем от полуденного зноя и ночной прохлады, не позволяем коснуться их ни одной руке, кроме той, что произведет заклание. «Но ты, Исида, единственная из всех богов, не чужда сострадания, ибо познала как радость материнства, так и скорбь вдовства. Я верила, что ты услышишь мои молитвы». Почти в то же самое время, когда Цезарь одержал победу над Фарнаком в Египте, начался ежегодный подъем Нила, я сочла это совпадение благоприятным знамением. По египетскому календарю наступил Новый год». И с первыми признаками половодья по берегам реки начались празднества. В Фивах жрецы устроили грандиозную процессию с тысячами зажженных фонариков, сопровождавших в теплые ночи священную ладью Амоне. В Копте и Мемфисе раскрывали ворота шлюзов и впускали в выросительные каналы воду, чтобы она овладевала землей и оплодотворяла ее как мужчина-женщину. То был великий праздник любви. Пора, когда шумят свадебные пиры, и в ночи звучат голоса влюблённых. Легка на водах моя ладья, венок из цветов на челе моём, ко входу в храм поспешаю я, жду, когда встретимся мы вдвоём. Великий бог Птах, пусть любимая придёт ко мне с радостью ночью сей, чтоб с рассветом рядом увидел я её расцветшей от любви моей. О Мэмфис, славный, манящий всех, «Город богов, любви и утех». А их возлюбленные поют в ответ. «Будет сердце мое печалью терзаться, Пока с смело мне не дано повидаться. А увижу его я, как вода, По открытым шлюзам хлынет сюда. Венок из цветов на челе у него, Я же волосы распущу для него, И счастливее, чем фараона дочь, Проведу в его объятиях ночь». Эта песня Ирос наполнила меня тоской по Цезарю, ибо вся страна пировала и предавалась любви, а я, 22-летняя женщина, лежала в одинокой дворцовой постели, вдруг показавшейся мне холодной и жесткой. Подъем воды сопровождался всеобщим ликованием. Первые два года моего правления ознаменовались засухой и, как следствие, голодом, а подъем воды сулил урожай. Однако по достижении нормального уровня вода продолжала подниматься и подниматься. Она плескалась у ступени священных храмов, кое-где уже растекаясь по полу, заполнила до краев бассейны и резервуары, выплеснулась из каналов и залила берега. Глинобитные хижины, расположенные, как думалось, на безопасном расстоянии от реки, стали размокать и разваливаться. Их стены снова превращались в нильскую глину. Мои механики посылали тревожные донесения с первой распределительной дамбы. Показания Нилометра, измерявшего уровень воды в реке, уже превзошли самую высокую отметку, сделанную на памяти ныне живущих. Хуже того, это была светлая вода, а не тёмно-бурая, несущая плодородный ил. Что-то было не так. Вода. В ту ночь я сидела, глядя на чашу с нильской водой из Верхнего Египта. Чистая, почти незамутнённая, Она совсем не походила на обычную для этого времени года непрозрачную жидкость с тёмной взвесью, дарующей жизнь. Её во время разлива вода разносила по всей дельте. Именно из-за этого великолепного удобрения, ежегодно приносимого рекой вдоль берегов Нила, тянулись тёмные полосы несравненно плодородной почвы, благодаря чему Египет называли «чёрной землёй». Ил означал для Египта всё, особенно после двух лет засухи. Можно ли что-то предпринять? но прежде нужно понять, что представляет собой чёрная взвесь откуда она берется. Удивительно, но ни Олимпий, ни Мордиан не имели на сей счёт ни только чёткого представления, ни даже правдоподобного предположения. должно быть, эта субстанция вымывается водой из истока Нила», — произнёс Мордиан, а его, как известно, пока никому не удалось найти. «А я думал, что чёрную воду изливает бог Нила Хапи», — простодушно сказал Олимпий. «Странное предположение для того, кто смеется над олимпийскими богами и тенями Аида», — заметила я. «Полагаю», — промолвил мардиан. «Это могут знать мудрецы Муссиона. Надо призвать на совет самых выдающихся ученых». Между тем легкий ветерок повеял на нас из ближнего сада ароматом жасмина. Я вздохнула, жалея, что не могу отдаться этой чарующей ночи, а вынуждена размышлять об уровне воды и устраивать встречи с учеными. Я увидела, как погас свет, выходившим на улице окне одного из особняков. Кто-то из моих подданных сделал именно то, чего так хотелось мне. Но я его царица должна бодрствовать, чтобы он мог спокойно спать. Завтра мы созовем совет. Сказал я мардиану и Олимпию. А эту ночь я проведу без сна. Нужно обдумать, какие вопросы задать ученым. Постель с выбеленными полотняными простынями показал мне сырой. Впрочем, влага действительно была повсюду. Я вспомнила рассказы о том, как механики предсказывают подъем воды. Они используют нехитрый способ. Оставляют рядом с рекой на ночь необожженные кирпичи, потом взвешивают их, и по прибавлению веса узнают, много ли воды впиталось. Если раньше говорили, что Нил дышит туманом, то теперь он выдыхал росу. «Разлив реки не остановить никому», — сказал я себе. «Единственное, что в наших силах». По возможности уменьшить нежелательные последствия. Вырыть пруды и бассейны, чтобы отвести туда избыток воды. Собрать навоз и разбросать его по полям, которым не достанется ила. Говорят, черви и змеи тоже оказывают влияние на плодородие. Даже будто бы обладают магической силой. Нужно проспросить жрецов-заклинателей. Несмотря на духоту, избившиеся в клубок тяжелые простыни, я заснула. Я направила в муссион распоряжение, предписывающее мудрецам и учёным собраться на совет по поиску средств борьбы с надвигающейся угрозой. Рассказывала ли я историю муссиона? Название это возникло потому, что академия при библиотеке, у них даже общее столовое, посвящалась музам. Поначалу то был узкий кружок мудрецов, но за годы существования он разросся до целого научного улья, существовавшего за счёт Птолемеев. Мы обеспечивали все их потребности, предоставляли ученым кров, стол, возможность работать с редчайшими манускриптами в богатейшем собрании мира, читать лекции вести диспуты белом мраморных залах, вдохновляться свезенными со всего мира произведениями искусства и исследовать явления природы в прекрасно оснащенных лабораториях. Взамен же требовали лишь приумножать знания, а если возникнет надобность, предоставлять их в наше распоряжение». Власть редко обращалась к учёным, если не считать того, что их приглашали обучать царских детей. Но теперь я намеревалась потребовать от них помощи. Я приняла их в большой ротонде, в окружении советников и песцов. Будучи оптимисткой, я надеялась, что услышу много полезных рекомендаций, которые потребуется занести на папирус. Механики, историки, географы и натуралисты ждали, собравшись вокруг катки с каким-то большим растением, с толстыми листьями, похожими на подушвы. Завидев меня, эти светочьи мысли перестали разглядывать цветок и вытянулись в струнку. Признаюсь, при виде столь большого числа выдающихся умов я испытал облегчение. Оно было сродни облегчению больного при виде полки, уставленной склянками и коробочками с пилюлями. Но хоть что-то из всего этого многообразия должно помочь. Прославленные мудрецы и учёные Муссиона. Я, ваша царица, обращаюсь к вам за советом и надеюсь, что вы поможете мне спасти Египет. Я выдержала паузу, чтобы дать им осмыслить истину моих слов. Из Верхнего Египта сообщают, что река поднимается выше, чем когда-либо, а вода ее не содержит обеспечивающих плодородие субстанций. Таким образом, нас ожидает двойной ущерб — наводнение и недород из-за отсутствия природных удобрений. Я спрашиваю вас — Известен ли науке способ избегнуть этих бед?» Мудрецы смотрели на меня в молчании. Некоторое время они тихо переглядывались в поисках смелого оратора, пока вперёд не выступил молодой человек. «Я Эйбек из Приена», — представился он тонким дрожащим голосом, не вязавшимся с его коренастой фигурой и могучими мускулами. «Я механик, и как механик вижу два способа понизить уровень земли или, напротив, повысить его. Надо построить дамбы или выкопать огромное водохранилище», а может быть, и то, и другое одновременно. «Теория-то правильно, но успеем ли мы сделать это на практике?» подал голос другой учёный. «Для таких работ потребовалось бы народу побольше, чем для строительства пирамид. Ведь длина ила сотни миль. В большинстве селений уже есть ирригационные каналы и бассейны. Наверное, каждая деревня может расширить собственное вдохранилище. Это не такая уж циклопическая задача». Сказала я. «А вот насчёт строительства дамбы... «Это возможно?» «Нет», — ответил другой механик. «Нил слишком широк, чтобы перегородить его дамбой, и течение слишком сильное». Он несколько раз моргнул, словно в подтверждении своих слов. «Что ж, ладно. Я решила, что тема исчерпана, и мы вряд ли сможем воспрепятствовать разливу». «Что именно произойдёт во время наводнения? Кто из присутствующих скажет, чего нам следует ожидать?» Теперь вперёд выступил настоящий гигант, «Человек-гора». «Я телесикал», телесикл представился он. «Я родом из долины Ефрата, где наводнение — дело обычное. Эпоса Гильгамиша повествует о самом страшном из них. Тогда ради спасения пришлось построить гигантское судно высотой в шесть этажей. Только лишь проблеск рассвета забрежил, как черная туча. В небе явилась, и бог громовой громыхал в ее череве». «Ярость его достигала высоких небес, свет во тьму обращая. Землю шесть дней ночей пустошил он водою и бурей». Великан нараспев произнес эти стихи. Мы растерянно возрились на огромный живот колыхавшийся, как упомянутая им грозовая туча. У иудеев в священных книгах Моисея тоже описывается потоп. Поддержал его кто-то из собравшихся средством спасения тоже послужил корабль». «Мы не собираемся строить лодки или ковчеги для жителей Египта», — сказала я. «В конце концов, никакой разлив не накроет всю сушу. Меня интересуют не поэтические описания наводнений, но их реальные последствия. Как Даной сошёл с ковчега на берег, всё на земле было разрушено. А что произойдёт с нами?» Телесикл зловеще продекламировал. Люди из глины земной сотворённые снова в неё обратились. Мир разровняло потопом. Земля стала плоской, как крыша. «Что за вздор?» — послышался чей-то визгливый голос. «Царица собрала нас не для чтения стихов, а ради практических советов. Могу поручиться, что в глину никто здесь не обратится, а земля в Египте и так плоская, как крыша. Успокойся, глупец!» «Если позволите». Вперёд выступил человек с ястребиным носом, морщинистый, но не такой уж старый, ибо волосы его оставались тёмными и довольно густыми. «Я Алкей, Зофиин, механик, интересующаяся историей. В Египте работаю давно. Успел познакомиться с тем, что происходит в сельской местности, при слишком сильных половодьях». Он выдержал паузу, огляделся по сторонам, а когда понял, что никто не оспаривает его компетентность, продолжил. По-настоящему опасные наводнения случаются редко. Тем не менее, они и их последствия сохранились в людской памяти. Прежде всего скажите мне, что происходит, когда волны обрушиваются на берег моря? Никто не ответил. «Ну, ну, неужели никому из вас ни разу не случалось прогуляться по пляжу во время прибоя? Никто не бывал в Иудее? Ну и домоседы». Ладно, скажу за вас. Вода разравнивает песок, разрушая все, что из него сделано. Детишки строят из песка домики, крепости, раз, и все они смыты волнами. Но, увы, строение из песка возводят не только дети. Какой строительный материал в ходу в египетских деревнях? Правильно, необожженные глиняные кирпичи, высушенные на солнце. «А что происходит, когда такой кирпич пропитывается влагой?» Механик указал на лохань с водой, словно в расчёте на эту демонстрацию, стоявшую рядом с загадочным растением, и бросил туда глиняный кирпич. «Видите? Смотрите внимательнее. Через час-другой этот кирпич превратится в ком глины». Поскольку при падении кирпича в воду во все стороны полетели брызги, учёные мужи, морщась, подобрали полы своих одеяний. «Неужели обязательно быть таким грубым?» — спросил один из них. «Я сделал это для наглядности, чтобы до вас дошло. Здание размокнутое обрушится. Но если заранее выстроить новые, за пределами досягаемости разливающихся вот ущерб будет не столь уж велик. И расходы тоже, благо, глины есть повсюду. Главное, у нас есть время подготовиться». В отличие от словесных потоков, вода в половоде прибывает постепенно. Он выдержал паузу, прошёлся взад-вперёд перед слушателями и продолжил. Но это ещё не всё. Разлившаяся вода застаивается, а застойная вода сильно отличается от проточной. «Да», — подумал я, — «подать себя этот человек умеет, хотя можно было бы изложить всё и без выкрутасов». «Она способствует размножению насекомых и лягушек», — продолжал Алкей. «Накоплению грязи, разложению и гниению распространяет вонь и, хуже того, заразу. Просачиваясь в землю, сырость проникает повсюду, даже в незатопленные места. Зерно в земляных хранилищах сыреет и плесневеет, а еще мыши. Они начинают плодиться, как безумные». «Нас ждёт нашествие мышей!» Его голос прозвучал, как раскат грома. «Успокойся», — призвал Олимпий. «Они пока ещё не сноют у тебя под ногами». «А что последует дальше?» — встрял телесикл, оставив насмешку без внимания. «Змеи! Нашествие змей!» Схватив за руку, он вытащил из толпы учёных старика. «Расскажи им, Эсхин, расскажи им о змеях!» Кожа на лице старца была испещрена морщинами и шелушилась, как древний папирус. И голос оказался ей подстать, трескучий и ломкий. «Змей, змей!» — бормотал он. «Врата обители ядовитых гадов разверстнутся и явят миру свои сокровища!» Он сделал паузу и обвел взглядом аудиторию. Похоже, знаток змей любил публичные выступления. «Мы живем в той части мира, где обитают самые смертоносные змеи!» Продолжил он шелестящим шепотом, подобным шороху сухих листьев гробницы. «Недаром символ Египта — кобра. Она распускает свой капюшон над челом каждого фараона, защищая его. Укус кобры дарует приобщение к сонму богов и благословение. Аспид — это сама смерть!» Сила его яда такова, что кончина наступает быстро. Укус, беспамятство, тьма. И вот жертва этой грозы Нилы уже стучится во врата царства мёртвых. Неожиданно он развернулся и ткнул скрюченным пальцем в другом направлении. «Таков аспид, но негодюка. Ее укус столь ужасен, что яд попадает в кровь и разъедает кости. Человек растворяется» когда тело покойного сжигают на погребальном костре. В золе не находит обогленных костей. Другие яды изгоняют из тела жизнь. Но это устраняет само тело». Олимпий закатил глаза в неверие. Очи Мордиана, напротив, расширились от восхищения. Я не знал что и думать. «А есть еще одна змея». Шепот старца теперь едва звучал, и многие подались вперед, чтобы его расслышать. Ее укус приводит к тому, что человек распухает до таких гигантских размеров, что все его черты теряются в бесформенной массе. Несчастного даже нельзя положить в гробницу, ибо он продолжает пухнуть. Олимпий, как и многие другие, издал смешок, однако смех его был нервным. Говорящий воздел руку, обратив на слушателя гневный взор. «Смеетесь, невежды!» Лишь потому, что вы не видели жертв этого яда. Случись вам лишь единожды стать свидетелями подобного кошмара. Вы, уверяю вас, вмиг прекратили бы насмешки. Но, возможно, иным из вас случалось видеть человека, укушенного геморосом. Все тело несчастного становится сплошной раной, отовсюду сочится кровь. У него кровавые слёзы, кровавый пот. А как насчёт дипсоса? Его яд высушивает тело, впитывает влагу и обращает жертву в подобие мумии. Это иссушающий яд. Умирающие люди вскрывают собственные вены, чтобы утолить жажду кровью. «Очень интересно», — прервала я его разглагольствование «но не имеет отношения к делу. Каждому из нас известно, что людям случается погибать от укусов ядовитых змей. Но не все змеи, если начнётся их нашествие вместе с нашествием мышей, будут ядовиты. К тому же ядовитые гады станут охотиться не на людей, а в первую очередь именно на мышей. Таким образом, змеи приносят пользу. Мыши уничтожают зерно и отнимают у нас пищу. А змеи тут ни при чём. «Да, змеи нам не враги», — подал голос Мордиан. Людей они не едят и нападают на них крайне редко. Чаще всего, если люди сами в этом виноваты, в детстве я держал змеи, на их повадки. Думаю, о них нам особо беспокоиться не стоит». «Мыши и крысы способны причинить куда больше ущерб», — сказал я. «И всё-таки быстрое размножение гадов угрожает сельским жителям. Но разве у нас нет заклинателей или других знатоков, способных помочь справиться с напастью?» «Ты имеешь в виду псилов из марморяки?» Высокомерно промолвил старик, обидевшийся на то, что я так бесцеремонно прервала его из влияния. «Да, на них змеиный яд не действует. Я как раз собирался рассказать о том, что они способны обезопасить любое место с помощью заклинаний, отгоняющих змей. Кроме того, если кто-то всё же будет укушен, эти искусники умеют отсасывать яд из ранок» и по его вкусу определять, что за змея напал на жертву и какое требуется лечение. К тому же сама их слюна является неплохим противоядием. Я намеревался поведать вам, где искать этих людей, но... Тут невежда. Заговорили о том, что змеи будто бы вовсе не опасны, в отличие от мышей. Он величественно пожал плечами отступил назад в толпу учёных. «Ты дал нам очень важное сведения и мы внимательно тебя выслушаем, — заявила я, чтобы старик успокоился. Однако, как мне кажется, в первую очередь мы обязаны обеспечить сохранность съестных припасов. Зерно, оставшееся от урожая прошлого года, необходимо перевести в новое безопасное хранилище, которых у нас нет. Их нужно построить как можно быстрее. Кто-нибудь скажет, сколько потребуется времени? «Я ожидал этого вопроса», — послышался голос из задних рядов и вперед выступил нубийц, и заранее произвел подсчеты. Хорошо, мы тебя слушаем. В это время года хранилища заполнены лишь на четверть, ибо большая часть зерна уже съедена или продана и вывезена за границу. По моим оценкам, вдоль течения Нил расположено около 1000 хранилищ. Исходя из приведенных подсчетов, достаточно построить лишь 250, чтобы разместить остатки хранилища. «Строить дорогостоящее сооружения необходимости нет. Главное, чтобы они были сухими и закрытыми». Он говорил уверенным и звучным голосом, отчего и речь его внушала доверие. «И сколько на это понадобится времени?» «Немного», — ответил нубийц. «Правда, какое-то время уйдет на сушку глиняных кирпичей, а само строительство завершится быстро». «Возможно ли оценить, как широко разолются воды? Зернохранилище необходимо строить в безопасном месте». «Но не дальше, чем необходимо, ведь перевозка зерна – дело нелёгкое», – сказала я. «Мне жаль огорчать царицу, но наши хлебные запасы не столь уж велики. Значит, перевозка не займёт много времени». «А если у нас возникнет необходимость в закупках, где можно приобрести зерно?» «До сих пор Египет кормил мир, а не наоборот. Правда, Сицилия и Энумидия торгуют хлебом, но хватит ли его?» «Нам придётся создать центры по выдаче хлебного пайка» и назначить ответственных, — решила я. Всё оставшееся зерно должно быть сражающе учтено, за расходованием наложен контроль. В каждую область будет направлен особый чиновник, и я лично посещу все хлебные пункты и проверю их работу. Неожиданно меня буквально придавила усталость, не иначе, как от осознания грандиозности задачи, стоявшей передо мной и перед всем Египтом. «Благодарю вас за помощь», — сказала я учёным, — Вы хорошо подготовились к встрече и сообщили много полезного. Мой взгляд упал на лохань с водой. Кстати, что нас там с тем кирпичом? телесекл выступил вперёд театральным жестом, поставил рядом ещё одну лохань, пустую, и перелил содержимое из одной в другую. Кирпич растворился полностью. От него не осталось ничего, кроме слоя коричневой глины. «Вот они, дома и амбары Египта», — возгласил он узореется их гебель